17. Фильмы Сэмюэла Джексона, 2005-2007. Фильм «Тренер Картер», 2005 -го года. «Я хочу, чтобы сегодня вы пошли домой и посмотрели на свою жизнь, посмотрели на жизнь своих родителей и спросили себя, хочу ли я лучшего. Если ответ будет положительным, увидимся здесь завтра». Я обещаю, что сделаю все, что в моих силах, чтобы вы поступили в колледж и стали жить лучше». Кен Картер о роли Сэмюэла Джексона. Я видел, как он превращается в меня в течение первых 15 минут после нашей встречи. Это было потрясающе. Я смотрел, как он изображает меня с моими движениями рук и речью. И реальный, вымышленный тренер Картер, суровые баскетбольные тренеры, которые возлагают большие надежды на своих учеников из глубинки. Поворотный момент этого фильма, когда тренер отправляет своих игроков в библиотеку, потому что некоторые из них плохо учатся, не пускает их в спортзал и не дает им играть до тех пор, пока у них не повысится средний балл. Джексон выжимает из себя все вдохновение образца для подражания, которое может предложить сценарий до последней капли, играя тренера с уверенностью и достоинством. Картер не особенно сложный персонаж, Но Джексон делает его убедительным, даже несмотря на мимолетность сцена внутренней жизни тренера. Когда мы удаляемся от баскетбольной площадки, то следим за игроками, наблюдая, как они преодолевают такие внеурочные проблемы, как подростковая беременность, бандитизм и домашние вечеринки без разрешения родителей. Фильм увлекает, если о нем узнает тот, кто хоть раз смотрел спортивный фильм или сериал «Белая тень» о школьной баскетбольной команде. Режиссер Томас Картер не родственник, снимался в белой тени. Самый большой сюрприз заключается в том, что Ричмонд Ойлерс проигрывает в решающей игре, которую команда выиграла в реальной жизни. Фильм отказался от легкого триумфа в пользу того, чтобы подчеркнуть, что самые важные победы команды были добыты вне площадки. Джексон также стал образцом для подражания для молодого актерского состава в который вошли несколько известных артистов, дебютировавших в кино: Ченнинг Татум, в то время более известный как модель Abercrombie and Fitch, певица Ашанти. Abercrombie and Fitch, американская компания, специализирующаяся на продаже одежды, когда-то отличалась сексуализированными рекламными кампаниями с полураздетыми мужчинами. Джексон подавал пример, показывая молодым актерам, что должен делать профессиональный актер. Знать свои реплики, приходить вовремя, знать имена членов съемочной группы. И вступался за них. Как он вспоминает, «Иногда я защищаю их, когда от них требуют слишком многого, потому что они не знают, как сказать. Нет, я не могу этого сейчас сделать. И особенно в ситуации с баскетболом, когда люди могут пострадать». Джексон критиковал небрежное, по его мнению, поведение режиссера Картера, Обычно он хотел, чтобы на площадке все были готовы так же, как и он, хотя и понимал, что это нереально. В тот день, когда Джексон должен был записывать решающий трехстраничный монолог, с ним связался один из продюсеров, который решил убедиться, что он готов к работе. «Чувак, не беспокойся», — ответил он. «Сегодня вечером я работаю со своим любимым актером. Со мной». Фильм 3 x 2 Новый уровень». 2005 года. Ваша очередь умирать, генерал. После того, как Вин Дизель отказался от участия в продолжении, а продюсеры отказались от экстремального спортивного трюка, от франшизы боевиков 3X осталось только название и присутствие Сэмюэла Джексона. И снова Джексон в роли начальника из АНБ. Гиббонса вербует необычного агента, в этом случае Айса Кьюба, который играет Дариуса Стоуна, бывшего спецназовца ВМС, отбывающего 20 лет в военной тюрьме. Айс Кьюб может казаться хитрым и смешным актером. Но здесь он по большей части вынужден хмуриться. Дариус доказывает свою уличную добросовестность, цитируя Тупака, что выглядит странно, если учесть, что Ice Cube сам является одним из главных рэперов того же поколения. Сюжет, как он есть, сосредоточен вокруг министра обороны Уильяма Дефо, который планирует свергнуть правительство США и поставить себя во главе. Попутно мы узнаем объяснение шрамов на лице Гиббонса, но оно такое же полусырое, как и весь фильм. Шрамы появляются и исчезают в зависимости от сцены. Лучшие моменты между Айсом Кьюбом и Джексоном — это когда Дариус цитирует Гиббонсу реплики из первого фильма, давая понять, что он знает о его уловке и не купится на нее. Забавно, но это делает характер Гиббонса менее устрашающим. Он становится больше похож на напарника, чем на мастера манипуляций. В качестве компенсации Джексон получает несколько экшн сцен и даже участвует в перестрелке с пистолетами в обеих руках. Оглядываясь назад, можно сказать, что исполнение Джексоном роли Гиббонса было первым наброском его роли Ника Фьюри в фильмах Marvel – жесткий босс суперсекретного шпионского агентства с обезображенным лицом, который набирает оперативников с необычными способностями и выживает после собственной кажущейся смерти. В роли Фьюри у Джексона был материал получше. Но он сделал этого персонажа по-настоящему весомым. Здесь же он просто попал в точку. Лучшее, что можно сказать об этом фильме, это то, что он заканчивается за достаточно быстрые 100 минут. Фильм «Звездные войны». Эпизод 3. Месть Ситхов. 2005 года. Именем Галактического Сената Республики вы арестованы, канцлер. Вместе ситхов мешали диалоги, вызывающие содрогание, и немолодая версия Энакина Скайуокера в центре событий. Но это все равно лучший из приквелов «Звездных войн», потому что именно здесь три десятилетия набросков сюжета и механизмов повествования наконец-то встали на свои места, придав длинным последовательностям действий мифическое величие. Одним из ключевых моментов была сцена, в которой Мейс Винду, Сэмюэл Джексон — Противостоит канцлеру Палпатину, Иен Макдермит, тайному лорду ситхов, который набирал силу, притворяясь, что сохраняет демократию. Попытка взять его под стражу превращается в бой на световых мечах. Удивительно балетный, если учесть, что 56-летний Джексон сражается с 60-летним Макдермит. Джексон вспоминал, что бой состоял из 97 отдельных приемов, которые снимались в течение трех дней. «Нам дали месяц на то, чтобы выучить этот бой», — сказал он. «Вначале ты берешь саблю, приходишь в кроссовках и очень медленно разучиваешь приемы, чтобы понять, что ты можешь это сделать. И у тебя получается, ты уже хорошо владеешь боем. А потом надеваешь ботинки, и ты такой, да, это совсем не то, что в кроссовках. Так что приходится заново учиться драться в ботинках. И после того, как ты научишься этому, добавляются длиннополые халаты с длинными рукавами и сапоги. Я сказал, «О, черт, придется заново учить бой. Потом ты учишься понимать, как сделать так, чтобы рукава не мешали световому мечу». Это целый процесс. Лука сказал Джексону, что ему нужно убить его героя, и единственным важным персонажем приквела, который не нужен ему по другим сюжетным причинам, был Мейс Винду. Поэтому режиссер сообщил ему, «Твое желание об эффектной смерти сбудется». Мейс Винду встречает свое поражение в середине фильма, после того, как Энакин отрубает ему правую руку. Палпатин выбрасывает его из высокого окна. Но в последние годы Джексон настаивает на том, что его персонаж не умер, утверждая, что джедаи могут падать с экстремальных высот. Джексон изложил свою теорию Джорджу Лукасу и говорит, что Лукас сказал ему, «Я согласен, возможно, ты выжил». Но, как признался Джексон, Джордж больше не имеет к этому никакого отношения. Фильм «Тот самый человек» 2005 года. Именно из-за таких постоянных ударов по заднице парни вроде меня выгорают на работе. Комедийный боевик настолько шаблонный, что кажется, будто он был написан с постоянной опорой на копию руководства по сценарному мастерству «Спасите котика». В фильме «Тот самый человек» Юджин Леви и Сэмюэл Джексон – Играют роли неподходящих друг другу напарников, которые ловят бандитов с оружием. Оба играют версии своих экранных архетипов. Леви — занудный торговый представитель стоматологического оборудования, а Джексон — покрытый шрамами коп из Детройта в кожаной куртке. Главное удовольствие в фильме — наблюдать, как два актера играют друг с другом. Даже когда сцена кажется сырой, а так происходит почти всегда. Их ритмы хорошо сочетаются. Совершенно невозмутимый Джексон играет роль беспринципного Деррика Вана абсолютно искренне. Как будто он снимается в низкобюджетной подделке шафта. Благодаря этому Леви удается выжать максимум из комедии в роли Энди Фидлера, обычного парня, который попадает в жестокую ситуацию, выходящую за рамки его понимания. «Почему ты так много материшься? Думаешь, если я все время материться, то будешь выглядеть круче?» Возмущенно спрашивает Фидлер. «Я мог бы весь день ходить и посылать все, что вижу, но я этого не делаю, потому что в мире должна быть хоть какая-то цивилизованность». Ван просто отвечает «Да пошел ты». В лучшей сцене фильма Фидлер самоутверждается перед плохими парнями, давая пощечину Вану и называя его «сукой». «Скажу и вам, я получил огромное удовольствие от того, что шлепнул этого парня», — сказал Леви. Я единственный парень в истории кино, который дал пощечину Сэму на экране и остался жив, чтобы рассказать об этом. Фильм «Обратная сторона правды» 2006 года. «22 года полицейской службы в этом городе. Из-за того, что я вижу, изо дня в день мне становится очень, очень трудно верить в человечество». Сэмюэл Джексон снялся в четырех фильмах с 1989 по 2006 год, сценаристом которых был указан Ричард Прайс. Во всех этих фильмах были хорошие моменты, но ни один из них не стал кульминацией карьеры обоих, включая «Море любви», «Поцелуй смерти» и «Детектив Шафт». «Обратная сторона правды» обладала наибольшим потенциалом, но стала худшим фильмом из всех. Прайс адаптировал свой собственный захватывающий роман Бестселлер о том, что происходит в двух соседних городах в Нью-Джерси. В одном в основном живут белые, в другом в основном черные. Когда белая мать приходит в отделение неотложной помощи и говорит, что угонщик в районе социального жилья не просто украл у нее машину, но и похитил ее четырехлетнего сына на заднем сиденье, Ее история не подтверждается, но ситуация все равно выходит из-под контроля. Поры Вячеславия, исполнительный директор студии Джо Рот, сам снял фильм. Его основной идеей было сделать фильм похожим на полнометражную версию прослушки сериала, для которого Прайс также написал сценарий. Не скрывая этого, Рот даже пригласил многих участников сериала. Хотя фильм охватывает ту же территорию: бедность, работа полиции и конфликты на расовой почве в городах Восточного побережья, что и сериал канала HBO. Ему не хватает деталей и внутренней логики сериала. Многие отдельные сцены получились удачными, но они кажутся оторванными друг от друга. В этом мессиве есть несколько сильных отдельных персонажей. Иди Фалька, исполнительница роли второго плана, великолепно справляется с лучшей сценой фильма, пытаясь уговорить мать пропавшего ребенка Джулиана Мур признаться, что она знает больше, чем рассказывает. Она произносит гипнотический монолог о своей тяжелой утрате после похищения ее ребенка за много лет до этого. А Джексон играет главную роль детектива Лоренса Каунсила. В романе «Прайс» пишет о его надтреснутом рыке», когда Лоренса выступает на собрании общины. Это был крупный мужчина, 190,5 см роста, 109 кг, с королевским брюхом, оттопыренной и хронически рассеченной нижней губой и в толстых очках. В подобных ситуациях громкий и злой голос обычно делал свое дело. Джексон заменяет прозу Прайса своим собственным телосложением кинозвезды, но отдает должное персонажу даже когда фильм начинает буксовать. Он делает так, чтобы Лоренс оказался реальным человеком, балансирующим между полицейским департаментом и людьми, которым он служит в районе социального жилья Армстронг. Джулиана Мур одна из величайших актрис всех времен. Странным образом используется в этом фильме не по назначению. Она выступает в роли надутой, взволнованной матери, которая может быть причастна к исчезновению своего ребенка. Тем не менее Джексону нравилось работать с ней. Он восхищался тем, как легко она может переключиться с болтовни об American Idol вне камеры на истерику в кадре. American Idol — американское музыкальное шоу-конкурс начинающих исполнителей. Он вспомнил их шутку со съемочных времен, которая пошла с того времени, когда они снимали особенно напряженную сцену, закончившуюся тем, что она согнулась в коленях, а Джексон ее поймал. После одного дубля Рот крикнул «Снято!», а затем Мур с широко раскрытыми глазами посмотрела на Джексона и голосом маленькой девочки умоляла его «Неси меня! Неси меня!». Джексон рассмеялся, и с этого момента каждый день она смотрела на меня и говорила «Неси меня! Неси меня!». И я падал со смеху. На самом деле, на окончание съемок я подарил ей жетон с бриллиантами, и на обратной стороне было написано «Неси меня». Кроме того, в актерском составе была Латаня Ричардсон, что стало первым случаем, когда Джексон снялся в фильме со своей женой более чем за 10 лет со времен дела Исаи в 1995 году. Они вместе проводили время вне съемок, хотя Джексон отклонил ее предложение прогонять реплики. Ричардсон знала, что Джексон был номером один в вызовном листе, а она нет. Но для нее все равно было шоком увидеть, насколько разными были их трейлеры и насколько полное звездное отношение проявляли к ее мужу. «Иногда я разрешал ей ездить в моей машине из трейлера на съемочную площадку», — шутил Джексон. «Нужно держать их в узде. Нельзя, чтобы они привыкали к хорошему». Фильм «Змеиный полет» 2006 года С меня хватит этих гребаных змей в этом гребаном самолете. Сэмюэл Джексон о том, как он получил главную роль агента ФБР в фильме Змеиный полет. Когда я открыл этот сценарий и увидел название, то сказал: О, я в деле. Мне даже не обязательно было его читать. А потом я прочитал его, и все было круто. Я приступил к производству, и все начали говорить о Тихоокеанском рейсе 121. И я такой: Извините, а это что вообще? И мне сказали, о, вы знаете, мы не хотим слишком многое выдавать зрителям сразу. О чем, черт возьми, ты говоришь? Как вы собираетесь заманивать людей в кинотеатры? Вы реально думаете, что люди захотят увидеть фильм с названием «Тихоокеанский рейс-121»? В отличие от змеиного полета»? Ну, мы как бы прикидываем это, планируем провести целый опрос. Я сказал, не надо проводить гребаный опрос. Когда я взялся за сценарий, я взялся за эту работу, потому что там говорилось о змеином полете. Мне не нужно было читать сценарий, я просто знал, что ж, у тебя есть самолет, и это самолет полный змей. Это все, что мне нужно знать. Дело не в том, что это Тихоокеанский рейс 121, и мы летим отсюда туда. Нет, никому нет дела до этого дерьма. Ты либо боишься летать, либо боишься змей. А если ты боишься и того, и другого, эй, ты в идеальном месте». Рассвет фильмов «Катастроф» пришелся на 1970-е годы, когда продюсер Ирвин Аллен создал такие звездные зрелища, как «Приключения Посейдона» и «Вздымающийся ад». Трагедия повторяется в виде фарса, а фильмы «Катастрофы» сегодня выживают в своих пародиях «Аэроплан», а также в переосмыслении жанра, как, например, серия «Акулий торнадо» и этот фильм. Перед выходом змеиного полета было столько шума, в основном из-за названия и присутствия Джексона, что продюсеры заказали неделю пересъемок, которые продвинули бы фильм еще дальше до абсурда с рейтингом R, которого хотели фанаты. Так, самая известная фраза Джексона не была включена в первоначальный сценарий, зато была добавлена после того, как в отредактированном фанатами трейлере звуковой двойник Джексона сказал: «Я хочу, чтобы эти долбаные змеи убрались с этого долбаного самолета». По словам Джексона, он говорил продюсерам, что должен сказать именно эту фразу и что они должны отснять ее, чтобы расширить диапазон монтажных возможностей, но изначально они хотели, чтобы фильм имел рейтинг PG, поэтому так и не позволили мне ее произнести. Фильм дает практически то, чего от него ожидали. Если вы ожидали увидеть самолет, полный характерных скетчей, включает Джулиану Маргулис в роли старшей стюардессы, которая совершает последний перелет с Гавайев в Лос-Анджелес перед поступлением в юридический университет, Кеннона Томпсона в роли телохранителя рэп-звезды и самолет, полный змей, нарисованных с помощью компьютерной графики. Вероятно, вам все равно, откуда на самолете взялись змеи, но ответ таков — Гангстер запустил их туда, чтобы убить свидетеля, который собирался дать против него показания. Женщина умирает, когда змея кусает ее за сосок. Мужчина умирает, когда змея кусает его в пенис. Змея умирает, когда стюардесса запихивает ее в микроволновую печь, в которой, как ни удивительно, есть кнопка «Змея». Появляется Джексон, лысый и крутой, не подающий вид в свете кавалькады афидических смертей. Его уверенное присутствие убеждает пассажиров в том, что они переживут полет, а зрителей в том, что фильм будет интересным. На этом пути его ждет турбулентность, но он справляется. Фильм «Дом храбрых» 2006 года. Хочешь узнать, как выглядит взрывная рана? Чем пахнет в операционной в пустыне? Что на самом деле с ними происходит? Как они умирают? Ты правда хочешь это знать? Ты хочешь, чтобы мы вернулись, как ни в чем не бывало? Ты не хочешь пачкать руки в деталях?» Во время войны в Ираке разрыв между ожиданиями и реальностью был равен размаху между «Нас, по сути, встретят как освободителей» дикчейни 2003 и «Кровавым месивом», в которое превратился конфликт. Эквивалентом кинематографа может быть прокат фильма в нескольких кинотеатрах в конце календарного года, чтобы он мог претендовать на Оскар и поспешный отказ от него, когда становится ясно, что он, скорее всего, будет претендовать на «золотую малину». «Золотая малина», антинаграда, отмечающая худшие работы в области киноиндустрии, рассматривается как дополнение к премии «Оскар». Именно это произошло с благонамеренным, но деревянным домом храбрых. Неофициальный ремейк шедевра Уильяма Уайлера 1946 года «Лучшие годы нашей жизни» фильм начинается с 20-минутной сцены в Ираке, где военный конвой попадает в засаду. Затем действие переносится в Спокан, где четверо солдат пытаются приспособиться к гражданской жизни, но без особого успеха. У рэпера 50 Cent боль в спине и нечистая совесть. Актер мыльных опер Брайан Пресли получает безработицу и аномию. А Джессика Бил резиновый протез правой руки и бывшего парня, который говорит ей «Мне кажется, одной хорошей руки хватит, чтобы отталкивать людей». Сэмюэл Джексон играет подполковника и хирурга, который страдает от бессонницы, алкоголизма и суицидальных мыслей. Джексон не может выйти из-за рамки предсказуемого неуклюжего сценария, но он делает правильный выбор, представляя своего доктора как возвышающийся дуб, который качается под штормовыми ветрами. Он лелеет свою боль и отгораживается от жены. Джексон обладает даром делать бесчувственное лицо чем-то большим, чем пустое выражение. Сцена, в которой он в пьяном виде приводит домой трех газонокосильщиков, чтобы разделить с ними семейный стол в День Благодарения, кажется оригинальной и многообещающей, но сходит с рельсов в тот момент, когда он вырывает пирсинг из губы у своего сына. У Ирвина Уинклера, первоклассное резюме кинопродюсера, а в его послужном списке значатся Роки, «Парни, что надо» и «Славные парни». У него не было такого же дара в качестве режиссера, хотя он снял 7 фильмов. Этот фильм положил конец его режиссерской карьере. Фильм «Фарс пингвинов» 2007 года. Солнце садится раньше, погода становится холоднее. И я не могу дождаться, когда закончу записывать это дерьмо и пойду играть в гольф. В Голливуде у всех есть проект мечты, ради воплощения которого люди сделают все возможное и окажут любую услугу, о которой их попросят. Кто бы мог подумать, что «Святой Грааль Боба Сагета» — это матерная пародия на фильм о пингвинах в дикой природе? В 2005 году французский документальный фильм «Птица 2. Путешествие на край света» неожиданно стал блокбастером, заработав более 125 миллионов долларов по всему миру. В американской версии в качестве рассказчика выступил Морган Фриман, который рассказывал о жизни и брачных ритуалах императорских пингвинов. Картина получила премию «Оскар» за лучший документальный фильм. Сагет, известный своими работами в сериале «Полный дом» и телешоу «Самое смешное видео Америки», с рейтингом для любых возрастов, посмотрел фильм в кинозале у друга и разозлил всех присутствующих своей собственной непристойной озвучкой за кадром. Это вдохновило его выпустить свои комментарии в виде настоящего фильма. Когда он не смог получить права на «Птицы-2», он приобрел права на другие кадры с пингвинами. Сагет набрал целую звездную команду озвучивания. Джейсон Александр, Вупи Голдберг и другие. Большинство из которых произносят всего несколько реплик, обычно в роли пингвинов, сетующих на противоположный пол. Безумные амбиции, которые потребовались для создания этого странного художественного фильма, действительно впечатляют. К сожалению, шутки надоедают уже через 5 минут. Сагет и Льюс Блэк озвучивают главных пингвинов, а основные роли также исполняют Моника и Трейси Морган, чье вычурно-оскорбительное выступление стало самым смешным в фильме. Главная звезда Сэмюэль Джексон, занявший место Моргана Фримана в качестве рассказчика, Фильм иногда называют фарс пингвинов, рассказанный Сэмюэлем Джексоном. На запись текста Джексон явился в серой толстовке «Адидас» с капюшоном, в очках для чтения и шапочке «Кенгл» и выдал достойное представление, разве что с непристойностями. Например, он произносит звучную фразу «Тем временем в местах спаривания воздух холоднее, чем задница землекопа». «Ты будешь сильно скучать по мне». — пошутил Сагет, обращаясь к Джексону, когда сессия записи закончилась. Джексон рассмеялся. «Это ты будешь скучать по мне, чувак?» — ответил он. «Потому что тебе придется записывать дальше. У тебя здесь будут ублюдки, которые соображают не так быстро, как я». Фильм «Стон черной змеи». 2007 года. «Бог щел нужным поставить тебя на моем пути, и я намерен излечить тебя от твоего зла». Между вдумчивым фильмом о личном искуплении и фильмом, где Сэмюэл Джексон приковывает к радиатору полураздетую Кристину Ричи, сценарист-режиссер Крейг Брюер решил выбрать и то, и другое. Джексон играет Лазаруса Реда, фермера, живущего в сельской местности штата Теннесси, и в прошлом известного блюзмена. После того, как его бросает жена и уходит к его брату, Он перепахивает ее розовый сад и утопает в собственных горе и ярости, пока утром не находит Рэй Ричи, которую изнасиловали и бросили на проселочной дороге возле его дома. Она лежит избитая, без сознания, на ней только тонкие трусы и обрезанная футболка, на которой изображены флаги США и Конфедерации. Еще один ход из разряда «И то, и другое». Лазарус забирает Рэй к себе домой и помогает ей прийти в себя, но пристегивает цепки ее талии, чтобы она не ушла в бреду. Узнав, что она испорченное человеческое создание, известная как городская нимфоманка, он держит ее на цепи, исцеляя ее дух с помощью Библии и блюза. Как и следовало ожидать, его усилия становятся бальзамом и для его беспокойной души. Что удивительно, так это сложность отношений между парой, не сексуальных, несмотря на то, что Рэй предлагает его трахнуть. Иногда драма отца и дочери, иногда безумная комедия о рабстве. Иногда песня в жанре электрик-блюз, которая скользит между грехом и спасением. Эпейта Меркерсон и Джастин Тимберлейк отлично справляются с ролями второго плана. Но в основе фильма лежит многоуровневое развитие отношений между персонажами Джексона и Ричи. «Во время репетиции между мной и Кристиной установилась интересная связь и доверие, которые позволили ей идти, куда ей захочется», сказал Джексон. Хотя он признал, что ее раздетость вызывало некоторое возбуждение, по его словам, на съемках он был невозмутим. После часа созерцания Кристины в этих маленьких трусиках и майке вроде как смиряешься. Джексон прошел шестимесячный ускоренный курс игры на гитаре, он научился играть во время съемок «Обратной стороны правды» и «Змеиного полета», превратившись в убедительного дельта-блюзмена с грубым голосом. Но еще больше впечатляет то, насколько полно он воплощает в себе разбитое тело Лазаруса. «Братья моего дедушки были фермерами, они двигались не очень быстро», — сказал он. «Они выполняли непосильную работу на полях и водили тракторы. Поскольку на юге очень жарко и душно, приходится экономить энергию. Из-за тяжести всей этой работы приходится ходить определенным образом. Кроме того, в определенном возрасте появляются боли, ломота, поэтому нужно постараться ходить так, чтобы тело не скрипело». Седрик Бернсет играл на ударных сцене, где Лазарус наконец-то воскресает и возвращается в местный музыкальный магазин, чтобы сыграть электрик-блюз. «Поначалу его сильные стороны были не так видны», — сказал Бернсет о музыкальных способностях Джексона. Он наблюдал, как Джексон превращается в заслуживающего доверия музыканта, снимаясь в двух других фильмах и летая туда и обратно из Миссисипи в Лос-Анджелес. Я себя считал решительным человеком, но я не знал, что такое решительность, пока не встретил этого парня. Фильм 1408. 2007 года. Меня здесь беспокоит не отель. Я беспокоюсь не о вас. Честно говоря, эгоистично я не хочу, чтобы вы заселялись в 1408, чтобы не разгребать этот бардак. Несмотря на то, что Сэмюэл Джексон номинально исполняет главную роль в фильме «1408», по сути, это шоу одного человека. Джон Кьюсик исполняет роль Майка Энслина, человека, решившего заселиться в номер отеля, где за многие годы произошли десятки ужасных смертей. Он пишет книги об отелях с привидениями. Таким образом, он пытается справиться с горем после смерти маленькой дочери. У Джексона есть одна большая сцена в роли Джеральда Оллена. Менеджера отеля «Дельфин», который делает все возможное, чтобы отговорить Энслина, уговоры, подкуп, пересказ жестокой истории номера, Джексон играет его учтиво и с легким намеком на угрозу. По словам Кьюсека, реакция аудитории на персонажа Джексона разбивалась по гендерному признаку. «Парням кажется, что Олен злой, а девушки считают наоборот», — сказал он. Все девушки, с которыми я общался, говорили, «Нет, он хороший парень, он пытается тебе помочь». А парни такие, «Нет, это не так. Он хранитель склепа, это он тебя подставил». Беспечный Энслин поселяется в номере 1408, очевидно, не подозревая, что в экранизациях Стивена Кинга подобных этой писатели не очень хорошо устраиваются в отелях. Легкий страх перед прыжком перерастает в фантомы, метели в помещении мучительные воспоминания. Фильм по праву жутковатый, стал старомодным фильмом ужасов в противовес тенденции пыточного порно вроде пилы и хостела. Поскольку создатели фильма хотели получить рейтинг PG-13, они могли включить только одно главное проклятие. Чтобы максимально усилить его воздействие, они поручили его Джексону, который подытожил фильм четырьмя запоминающимися словами. «Это чертова комната зла». Кьюса, к которому пришлось пережить Различные испытания в комнате во время 15-недельных съемок посетовал, что во время этих длительных сольных сцен все, что хочется делать, это материться. Хочется крикнуть «фак! Щит!», но нельзя, потому что Сэм уже использовал один разрешенный «фак». Фильм «Воскрешая чемпиона» 2007 года. Я превратился из перспективного в бывалого, но ничего между этим. Преданный своим телом, преданный своим разумом, по улицам Денвера бродит человек, сражаясь с тенью своих воспоминаний. Сэмюэл Джексон играет бывшего тяжеловеса по кличке Чемпион. Как он объясняет молодому журналисту Джош Хартнет, наткнувшемуся на него, все потому, что он легенда бокса Боб Саттерфильд, боксер 1950-х годов, который оказался в одной победе от титульного боя. В роли чемпиона Джексон говорит «с хрипотцой». Его поза может меняться от шаткости до четкости, когда мышечная память побеждает годы бездомной жизни. Это захватывающий портрет человека, живущего на границе общества и собственного сознания. Временами можно поспорить, что в глазах Джексона вспыхивает свет, но затем снова гаснет. «У каждого своя история. Люди не просто так оказываются на тротуаре без крыши над головой», — сказал Джексон. Чтобы представить чемпиона конкретным человеком, а не обычным бездомным, Джексон рассмотрел телосложение боксера, который был слишком стар, чтобы заниматься спортом, но поддерживал форму, совершая пробежки вместе со своими вещами. «Это его бойцовское движение», — сказал он, глядя в зеркало и глубоко задумавшись о чемпионе. Джексон вспомнил голос Это был голос его дедушки. У него был такой высокотональный шепот, от которого я то и дело наклонялся и переспрашивал. «Что ты сказал, дед?» — вспоминал Джексон. Он всегда притягивал меня к себе своим голосом. Он понял, что этот голос может сделать то же самое для людей в жизни чемпиона. Даже когда от него пахло перегаром, им приходилось наклониться, чтобы услышать, что он хочет сказать, и для зрителей, которые смотрят фильм». Когда его жена Латаня Ричардсон-Джексон посмотрела фильм, она начала качать головой во время его первой сцены. И он точно знал, почему. Она беспокоилась, что он потеряет сохранность голоса. «Мы видели столько фильмов, где люди начинают что-то и не доводят до конца», — сказал он. «Они начинают хромать на правую ногу, и не успеешь оглянуться, как они уже хромают на левую». Джексон поддерживает свою замечательную игру на протяжении всего фильма. К сожалению, в центре внимания фильма находится не чемпион, а Эрик Кернан младший журналист, который берет у него интервью. Кернан амбициозный, но неповоротливый спортивный журналист Денверской газеты, готовый поступить за правдой, если это впечатлит Боссов или его шестилетнего сына. Его борьба с журналистской честностью и наследием собственной семьи интересна лишь в той степени, в какой она параллельна борьбе чемпиона. Но, тем не менее, фильм воспроизводит все предсказуемые ритмы его эмоционального роста. Фильм основан на замечательной статье Мохрингера из журнала Los Angeles Times о его дружбе с реальным чемпионом и его путешествии в поисках правды о Боби Саттерфильде. Мохрингер проделал превосходную работу и нашел баланс между репортером и объектом. «Когда мы впервые встречаем чемпиона...» Он жертва. На него нападают в переулке несколько молодых белых уродов из богатых семей, жаждущих доказать свою мужественность. По мере развития фильма мы узнаем, каким образом чемпион фактически творит свою судьбу. При этом Джексон заставляет нас прильнуть к экрану поближе, чтобы узнать больше его секретов.